Что случилось? Все произошло так быстро. В мою поверхность ударили три астероида. Я очень надеялась, что они несут в себе жизнь. Но нет. В их недрах на нее не было даже намека, они оказались обыкновенными. Булыжниками. Мне было больно. Еще больнее, чем когда над Азорским архипелагом взорвалась бомба. Теперь все умолкло, застыло и окуталось холодом. У меня такое ощущение, что там где раньше меня изводила чесотка. Сегодня больше не происходит ровным счетом ничего. Я чувствую себя оглушенный, будто кто-то подверг меня действию наркоза.